Глава третья. Настя, поджав ноги, сидела на маленьком диване в гостиной. В руках она держала урну с прахом своего Самсона, перекатывала ее медленно в ладонях. Она смотрела сквозь дочь, которая играла на полу. Кукла, домики, кубики с буквами. Кукла училась прилежно, за что получала конфеты и похвалу. «Когда придет твой папа», — говорила Нежа с куклой тоненьким голоском, — «Я обязательно расскажу ему, какая ты умница. Он будет тобой гордиться. Мы тебя с папой очень любим». Настя улыбнулась, слушая девочку. Посмотрела на предмет в руках. Женщина поймала себя на мысли, что хотела его согреть, но он оставался холодным. Вдоль сосуда конической формы была наклеена белая полоса с надписью «Опломбировано. Не вскрывать». При попытке вскрытия остается след. Дата кремации, какие-то цифры и буквы. Насте казалось, что она прочитала эту надпись тысячу раз. «Мамочка, а когда снова приедет папа?» «Мама...» Девочка повернулась к Насте. Та посмотрела на дочь, вытянула губы, словно в поцелуи, потом бегло перевела взгляд на урну и снова вернулась к дочери. Прищурила глаза, чтобы не заплакать, и попыталась улыбнуться. Но губы просто сжались, превратившись в тонкую полоску. Потом женщина едва заметно кивнула, напрягши шею, и выдавила. «Скоро. Раздался звонок. Девочка повернулась в сторону выхода из комнаты, затем вопросительно посмотрела на мать. «Я открою», — быстро сказала Настя, и, положив урну на диван, пошла в сторону коридора. В домофоне, который отвечал за камеру перед входной дверью, была фигура Ивана. Он стоял с бумажным пакетом в одной руке. Вопросительно вскинув голову в объектив видеоприбора, второй рукой он указывал на пакет. Настя открыла дверь. Иван торопливо вошел, сунул пакет в руки женщине, присел на топчан при входе и, снимая туфли, сказал, «Тебе нужно отдохнуть, поесть, выпить и поспать. А я посижу с нежей. Ты ведь отправила няню?» Женщина привыкла к тому, что Иван уже давно стал членом их семьи. Бывало, он жил с ними по 3 четыре дня, когда они с Самсоном планировали новые встречи, выезды, разрабатывали стратегию развития их странного бизнеса. Благо, семь комнат позволяли всем чувствовать себя удобно. Иван часто писал речи для ее мужа. Они репетировали, обдумывали каждое слово и действие. За ужином все вместе подолгу болтали. О работе не говорили. За столом всегда присутствовала Нежа, а ей не нужно было знать всех странностей. Настя взяла пакет и ушла на кухню. Она достала из него бутылку красного вина и поставила ее на стол. Вспомнила, что Самсон, хотя изображала себя знатока, совсем не разбирался в вине. Мог хлестать его залпом из стакана. А стаканы менять один за другим — Чтобы слегка опьянеть, ему нужно было выпить бутылки три кряду. После выпитой порции он всегда вытирал широкой ладонью рот, кряхтел и нахваливал вино, если бутылку покупал он сам. Если приносил Иван или кто-либо из нередких гостей, рассказывал, что в вине чего-то не хватало. Неважно чего, тонов прелой листвы или аромата сухой лозы. Правда, это не мешало ему продолжать накидываться гализированным, как он любил говорить, вином, И пьянее рассказывать истории из своей жизни, которых у Самсона имелось множество и которые Настя знала все наизусть, до такой степени, что ей казалось, будто она была очевидцем описываемых событий. Еще в пакете оказался свежий белый хлеб, коробочка с маслом и красная икра. Настя терпеть не могла ни рыбу, ни ее икру. Она покрывалась пятнами и чесалась, когда съедала хоть что-нибудь из морепродуктов. Ей казалось, что Иван должен об этом знать. Самсон знал. Когда они чудом добрались из Панамы в Израиль, ее тогда еще будущий муж решил показать, как он ценит то, что она для него сделала, и повел в ресторан дорогой и за неимением лучшего кошерный. В общем, разрешенное кошрутом красное икра и вино с лучших виноградников из лучших сортов и, как водится, созданное лучшими виноделами в сочетании с яйцами кошерной рыбы вызвали у Насти анафилактический шок, хотя до этого дня ничего не предвещало подобных осложнений от съеденного. Дальше был госпиталь, палата интенсивной терапии, вливание, эпинефрин. И Самсон, продежуривший у ее кровати всю ночь, целовавший ей ладони и гладивший волосы. Девушку выписали утром, но ее физиономия оставалась шире плеч еще дней семь. Самсон чувствовал себя виноватым, а Настя не знала, куда спрятать зеркала, которыми был увешан их съемный дом. Она не могла видеть свое уродливое отражение и думала, что останется с таким лицом на всю жизнь. «Сейчас». Женщина достала штопор. Вспомнив своего мужа, взяла с полки огромный фужер, налила его до краев и залпом выпила. Переломила хлеб, стала медленно жевать, чувствуя, как тепло растекается в верхней части живота под ребрами. «Не же, что ты наделала?» Услышала женщина крик Ивана. Настя слегка опешила. встряхнула головой, отгоняя накатывающее опьянение, и шаткой походкой направилась в гостиную, откуда уже доносился испуганный плач ее дочери. Картина, которая перед ней открылась, была на первый взгляд ужасна, а на второй, третий и последующие — комично, как суть всей жизни. Иван стоял на коленях напротив нежи и влажными салфетками вытирал ей руки. Нежа, испуганная и не понимающая происходящего, замерла, натужно выпрямившись, и с ужасом смотрела то на мужчину, то на проход, из которого должна была появиться ее мать — Рядом на полу валялась кукла, безучастно вперившаяся своими голубыми глазами в потолок. Ее лицо было измазано чем-то черным. И тут же на паркете стояла открытая урна с прахом Самсона, из которой торчала длинная игрушечная пластмассовая ложка синего цвета. Когда Настя поняла, что произошло, она закрыла лицо ладонями и засмеялась. Сначала тихо, потом все громче, затем во весь голос. Она села на пол, откинулась спиной на стену и хохотала, словно сумасшедшая. От смеха слезы текли из ее глаз ручьями. Неже и Иван замерли, глядя на женщину, а та хохотала и не могла остановиться. Неже сначала напряглась пуще прежнего, затем затрясла головой и втянула ее в плечи. Иван подскочил к Насте, схватил ее за руки, стал трясти и успокаивать, бормоча какие-то слова. Та отмахнулась от него. Смеясь она жестом подозвала дочь. Когда та подошла ближе, женщина подавила в себе хохот, усадила дочь на колени, обняла, а потом не выдержала, прыснула и снова рассмеялась. Алкоголь растормаживал. «Мама, мамочка, что с тобой?» снова насторожила Снежа. Но, получив порцию объятий, тоже захихикала. Иван выдохнул. Сидя на пятках, он напряженно улыбался, смотрел на мать и дочь, которые обнимались, успокаивались ненадолго, потом снова заходились в смехе. Постепенно обе притихли. Настя, прижавшись спиной к стене, закрыла глаза и уснула уснула и нежа в материнских объятиях. Иван встал и прошел в кабинет своего босса, в котором они часто проводили ночи за стаканчиком виски и разговорами. Самсон сам был крупным человеком и любил все большое. Большие автомобили, значительные суммы денег, весомые слова, широкие жесты. Мебель он тоже любил массивную. В середине кабинета стоял громоздкий стол на широких ножках в виде львиных лап, тяжелые кресла с закругленными подлокотниками для посетителей, Увесистые подсвечники на каминной полке. В углу, словно глыба, стоял объемный сейф темно-зеленого цвета, такого же, как сукно на столе и кожа на креслах. Именно к сейфу были прикованы глаза Ивана, когда он закрыл за собой дверь. Он стремительно подошел к несгораемому предмету и заученными движениями стал вращать лимб замка. После набора знакомой комбинации цифр он попытался повернуть массивную ручку, но сейф не ответил гулкой взаимностью открывающегося засова. Слегка смутившись, мужчина повторил действие, но результат был прежним. Иван задумался, потер виски, словно пытаясь разбудить память, потом в непонимании повращал ладонями, будто разговаривал сам с собой. Медленно пятясь, столкнулся с креслом, потрогал его рукой и присел. Посмотрел по сторонам, сообразил, что сидит в кресле Самсона, резко поднялся. Задумчиво обошел стол и завалился в кресло для гостей, что стояло с другой стороны. Уставившись на сейф, Иван стал большим и указательным пальцами ритмично зажимать ноздри и раздувать щеки. Такая его привычка всегда веселила Самсона и все близкое окружение. Ваня решает проблемы вселенского масштаба, говорил босс в таких случаях и прикладывал указательный палец к губам, призывая окружающих создать тишину. Соблюдать тишину в таких случаях не получалось, потому что присутствующие дружно заходились смехом. «Что-то не так?» — раздался голос Насти за его спиной. Иван медленно повернул голову. «Ты давно здесь?» — спросил он, глядя на жену своего бывшего партнера, в глазах которой читалось подозрение. «Достаточно, чтобы увидеть то, как ты пытаешься залезть в сейф моего мужа». «Ага», — понимающе кивнул Иван. На полминуты в комнате установилось молчание. Ритмичный пульс часов стал единственным звуком, который звучал все ярче и отчетливей. «В сейфе твоего мужа все документы на компанию». «Устав. Если ты помнишь, у нас общество с ограниченной ответственностью, а наша деятельность — оказание консультативных услуг. Я являюсь одним из соучредителей, и у меня есть код доступа к сейфу. Точнее, он всегда был. Это наше общее с Самсоном решение. Теперь я не могу открыть сейф. Я всегда пользовался комбинацией, и она работала». Иван вопросительно смотрел на женщину. Та стояла, не шевелясь. «Теперь, видимо, не работает», — медленно произнесла она. «Почему?» — спросил Иван шепотом. «Не знаю». Тоже шепотом ответила Настя. «У меня не было доступа. С этим делом я помочь не смогу. А зачем тебе?» «Как зачем?» В недоумении тихо спросил Иван. «Там документы о наименовании, о составе и компетенции, о порядке перехода долей и еще куча всего». Не отрывая от Ивана глаз, Настя подошла к столу приподнялась на цыпочках и присела на его край. «Тебя ведь больше интересует информация о порядке перехода долей, а не вся остальная куча, правда?» продолжала медленно и разборчиво шептать Настя. Иван сделал вид, что не понял сути вопроса. «И это тоже, безусловно». Он осмотрелся, как будто что-то искал в комнате. «Ты же понимаешь, Самсон обладал большинством голосов. Он мог провести собрание соучредителей единолично» внеся в протокол неявку остальных, то есть и меня, по каким-либо причинам, и большинством же голосов внести изменения, формально поставив меня и других в известность. Меня это прежде не беспокоило, я всегда ему доверял, но теперь его нет. Угу. Понимающе кивнула Настя. Ты испугался после нашего с тобой разговора в машине, правда? Думаешь, что теперь Измаил получит его долю, а тебя вообще могут оставить не при делах? Так? Иван тоже смотрел на Настю, прямо не отводя глаз, словно пытался понять, враг она теперь ему или союзник. «Так», — медленно кивнул он в ответ, наблюдая за реакцией женщины. Она наклонилась к нему, кончиком носа почти касаясь его лица. «Я не знаю, код от сейфа», — прошептала Настя. «А теперь, пожалуйста, иди домой. Оставь нас с дочерью. Мне нужно подумать над тем, что ты рассказал. Хорошо?» Иван слегка отстранился, чтобы сфокусироваться на ее взгляде. «Хорошо», — ответил он, — «я зайду завтра». «Предварительно позвони». Он кивнул, встал с кресла и твердым шагом прошел к двери. Настя выпрямилась, сидя на столе. Проводив его взглядом, она долго смотрела на тяжелую дверь в кабинет, пока не услышала, как захлопнулась дверь в квартиру. Потом подошла к сейфу и набрала нужную комбинацию цифр, повернула ручку, дверь бесшумно открылась. Она достала с верхней полки ноутбук, установила его на стол, подключилась к сети и нажала на кнопку. Пока загружалась операционная система, женщина открыла в сейфе небольшой отсек и достала оттуда толстую записную книжку. Самсон всегда записывал все важные сведения от руки на бумажные носители информации. Он не доверял технике, считал, что ее всегда можно взломать. Записи на бумаге тоже могли сгореть, или их мог пожрать всесильный измельчитель типа шредера. Но то ли недоверие к окружению, то ли вера в собственную правоту стойко поддерживали убеждение Самсона записывать нужную ему информацию на бумаге. Записи были лаконичны. Инициалы, цифры, отдельные слова. Вечерами, лежа в постели, Самсон часто рассказывал Насте о том, что означают те или иные символы в его записях. Он просил запомнить и повторить. Иногда раздражался, когда его супруга забывала какие-то важные вещи. Требовал учить наизусть, Никогда не записывать, только заучивать на слух. Он предупреждал, что их бизнес далеко не такой, каким выглядит со стороны. И если что-то произойдет с ним, с Самсоном, Насте нужно будет многое узнать самостоятельно из его записной книжки. А рассказывать всю суть при жизни он не хотел. Говорил, что не время. Она вошла в папку «Барбариска», что была в папке «Документы». Пролистав древо и наткнувшись на это название, она незамедлительно кликнула именно его. Потому что, когда муж любил ее ночами, а потом запыхавшиеся, они валились на кровать, отпустив друг друга, и Настя укладывала голову на его широкое плечо, Самсон называл ее своей конфеткой и рассказывал, как он в детстве любил барбариски. «Мама всегда покупала их в день зарплаты», — говорил он. «Они были волшебно кисло-сладкими и таяли во рту, как ты». Он говорил это часто. Нажимая на правую кнопку компьютерной мышки, она улыбалась своим воспоминаниям. Папка была пустой, но Настя знала, что такого быть не может. Она вошла в настройки и включила опцию отображения скрытых файлов и папок». Теперь в папке «Барбариска» появился видеофайл. Настя открыла его, и на экране возникло лицо Самсона. Он улыбнулся ей, прищурившись, как делал только тогда, когда они были наедине, и заговорил. «Настюша, если ты сейчас смотришь это видео, значит, то, чему я тебя учил, пора применять на практике». Настя смотрела на него. Улыбалась и чувствовала его присутствие. Мягкий тембр его голоса, его запах. На своих плечах его нежно обнимающие руки, которые не позволяли даже предположить, что она может остаться без поддержки. «Я не буду долго рассказывать, как тебя люблю. Тебя и нашу нежу», — продолжал говорить он с экрана. «Вы моя жизнь». «Знаю, ты знаешь». Мужчина улыбался сквозь бороду. «Глядя на нас с тобой, я вспоминаю пчел». Они живут семьей, как и мы, носят нектар в соты, в маленькие ячейки из воска. При этих словах Самсон, прищурив левый глаз, показал большой и указательный пальцы правой руки, почти касавшиеся друг друга. Чтобы потом в этих ячейках образовался мед. А потом этот мед ели молодые пчелы, которые появятся в улье, в семье. Тем более, если вдруг зима и станет невозможно вылетать за пределы деревянного дома. «Я бы хотел, чтобы у нас с тобой была одна ячейка на двоих. Ты бы знала, как ею распорядиться, если со мной что-то произойдет. Мы бы тогда обязательно пережили любую злую зиму. Ты, Нежа и я. Особенно ты, Нежа. Обожаю тебя. Ты самая лучшая женщина на свете». Самсон замолчал, еще раз улыбнулся, и видео закончилось. Настя смотрела в экран, уткнувшись в сцепленные ладони. Кому-то могло показаться, что Самсон несет полную чушь. Кому-то, но только не ей. Она прекрасно поняла, о чем шла речь. Самсон не мог говорить напрямую. Скрыть папку в доступе мелочь. Любой школьник, копаясь в компьютере с целью добыть что-нибудь спрятанное, сразу отобразит ее на экране. Самсон это понимал. Поэтому сделал видео как будто недоступным, но послание понятным только ей, Насте. Ключевым словом в его монологе было слово «ячейка». Настя знала, что у них есть банковская ячейка на двоих, в банке, что прямо напротив их дома. Самсон всегда говорил, «Если хочешь спрятать, положи на видном месте». Она никогда не спрашивала, для чего эта ячейка нужна. Теперь поняла, для экстренного случая, случая смерти ее мужа. Настя провела кончиками пальцев по зажмуренным глазам, чтобы вытереть набежавшие слезы. Она всегда ценила, благодарила, И удивлялась тому, как Самсон заботился о ней и об их совместной дочери. Прошло много лет после их встречи и времени влюбленности, ее в криминального романтика, сидевшего в тюрьме, его в свою спасительницу, рисковавшую собственной жизнью ради его благополучия. Казалось, за все прожитое время все влюбленности, благодарности и прочие чувства должны были утратить свою актуальность, Но он всегда боготворил ее, несмотря на свои увлечения, безбашенность и непредсказуемость. А она ценила его за это, да и не только за это. Она не переставала видеть в нем того Самсона, яркого и харизматичного, в которого влюбилась и за которым пошла. Что бы ни происходило, она всегда знала, что Самсон принадлежит только ей, а она ему. Они завели ячейку давно, сразу после приезда в Москву и покупки квартиры. Самсон попросил положить ключ от нее там, где никто не сможет его найти, и никогда не забывать про это место. Настя, помня рекомендации мужа, повесила ключ в рамку на стене в комнате у дочери, потом купила еще с десяток ключей различной формы, тоже поместила их в рамки одинакового размера и оформила стену в детское разбросанными рамками с ключами. Выглядело необычно, интересно и загадочно. Место первого и самого главного ключа Настя помнила всегда, но уже не придавала этому значения до сегодняшнего вечера. На сегодня она решила больше не копаться в документах и лэптопе своего мужа, убрала его вместе с блокнотом обратно в сейф, выключила свет в кабинете и прошла в гостиную, где уложила свою спящую дочь на диван рядом с раскрытой урной, лежащей на полу и разбросанными игрушками. Она вытащила ложку из урны с остатками праха, отложила ее на пол, потом закрыла сосуд, обтерла его и поставила на журнальный столик. Посмотрела на дочь и улыбнулась то ли грустно, то ли нежно. Бережно просунула под нее руки и подняла. Нежа спала крепко, лишь промурлыкала что-то невнятное. Настя уложила дочку в постель, не раздевая, прикрыла одеялом. Бросила взгляд на висевшие на стене ключи. До утра что-либо делать было бесполезно. Женщина боялась разбудить ребенка. А банк начинал работу только с 9 часов. То, что лежало в ячейке, могло напугать не меньше, чем придать сил потому торопиться не стоило или не хотелось. Поцеловав дочку, Настя на цыпочках вышла из комнаты. В гостиной она еще раз бросила взгляд на остатки пепла на полу возле куклы. Мысленно улыбнулась покойному мужу. Подумала, он уж точно не ожидал, что станет игрушкой для своей дочери после собственной смерти. Хмыкнула словно от радости. Решила, что ее Самсону было бы очень приятно такое узнать. Прошла в ванную комнату. Стоя под душем, она вспоминала своего мужа. Его крепкие руки, большое лицо. Закрыв глаза, она представляла, как он ее обнимает. Вспоминала, как он обнимал ее в ту ночь после побега, когда, дожидаясь самолета и не веря в то, что Самсон по поддельным документам сможет взойти на его борт, они вдвоем спали на одноместной кровати в какой-то съемной квартире в квартале для бедных. Он тогда буквально ворвался в ее тело. Жадно и в то же время нежно. А она взлетела в своих ощущениях и, казалось, могла коснуться звезд своими ладонями, то была волшебная ночь. После были ночи и ярче, но таких волшебных больше не случалось никогда. Но почему-то, стоя под строями воды вспоминая на самом пике свои яркие ощущения, когда тело захлестнула разрывающая волна переживаний, Настя увидела перед закрытыми глазами лицо Измаила и испугалась. Зашла в спальню, позволила синему махровому халату сползти с ее тела. В это время телефон на тумбочке возле кровати завибрировал. Номер был неизвестен. Настя смотрела на экран, думая, что не будет отвечать на звонок. Но настойчивый рингтон не переставал жужжать. Первый раз, второй, третий. «Алло», — тревожно произнесла она в телефон. «Это ты?»